Вот и тут в Лжеце специально для нее он ввел сцены Элизы Дулитл из «Пигмалиона» и Аринтии из пьесы шоу «Тележка с яблоками». По воспоминаниям тех, кто видел этот спектакль, Орлова, как всегда, честно выполняла предложенный рисунок, но было видно, что это не ее палитра, не ее стиль. Она была необыкновенно хороша в иронической пикировке шоу, в тех лирических кусках, где она доверяла себе, своей натуре, и где собственная игра сводилась к минимуму. Эта роль особенно ярко проявила редкостный, может быть, даже единственный в русском актерском ремесле оттенок ее дарования. По сути, Оно полностью исчерпывалось личностью самой актрисы, ее мифом, победоносным отражением этой женщины во времени. В том самом времени, которое безнадежно уходило. Зритель шел на живую Орлову, актрису своей молодости. И когда она произносила «Мне никогда не будет больше 39 лет ни на один день», Он восторженно колотил в ладоши, потому что это заклинание, как в это хотелось верить, распространялось и на него, на всех этих моряков дальнего плавания, которые украшали ее портретами свои кубрики и каюты на перекрашенных блондинок с золотыми зубами, на офицерских жен из подсобного материала, краивших свой маленький гардероб по ее образцу» на пожилых учительниц, хранивших наравне со своим громоздким девичеством фотографии светловолосой Анюты и Марион. Оно распространялось на всех тех, чья молодость хотя бы мельком отразилась в голубоглазом свете ее экранного облика. Премьера состоялась во время гастролей театра в Ленинграде. Орлову там поселили в роскошном номере «Европейской», с роскошными же гардинами «Желтого бархата», незамедлительно вызвавшими у нее приступы рвоты и головокружения. Опасаясь, что просьба дать ей другой номер, пусть и похуже, будет истолкована как причудо кинозвезды, она честно промучилась все несколько недель гастролей. Похоже, что в это же время по соседству с ней испытывала свои неудобства Ираневская». Номер, в котором она жила, оказался не менее роскошным и удивительным. Несколько дней в прекрасном настроении Фаина Георгиевна принимала у себя своих ленинградских знакомых, рассказывая анекдоты, костеря начальства, театральное и правительственное. Через неделю к ней пришел администратор гостиницы с просьбой переехать в другой номер, этажом выше. «В чем дело? Какая бестактность?» начала раскатываться Фаина Георгиевна. Номеров много, а Раневская у вас одна. «Поверьте, тот номер не хуже. Там вам будет удобнее», — бегая глазами, сказал администратор. «Мне и тут хорошо. Я никуда не перейду». Появился директор Европейской. Включил в ванной воду и, страшно волнуясь, сообщил ей, что ждет на днях крупного церковного иерарха, А этот номер в гостинице – единственный, оборудованный прослушивающей техникой. Вероятно, речь шла о высококачественной технике. Похоже-то имелись и в других номерах. Раневская после этого сразу переместилась и не могла заснуть оставшиеся ночи, вспоминая свои беседы в прежнем номере. Первые спектакли «Милого лжеца» прошли в Выборгском дворце культуры – «Май 1963 В страшненьком зале на 2000 мест, преимущественно рабочей аудитории. Любой камерный спектакль с двумя исполнителями в такой ситуации почти не имел шансов на успех. После 20 минут напряженной, мучительной тишины грянули аплодисменты. Потом еще и еще. Занавес для поклонов давали около 30 раз». В Москве спектакль успел пройти очень немного, когда в начале сезона внезапно умер Михаил Романов. Роль шоу вновь начал репетировать Борис Иванов. Большей частью репетиции эти проходили во Внуково и заканчивались долгими застольями с коньяком и пространными историями Григория Васильевича на тему «Я и Великие». Иванов рассказывал, что ему было интересно приезжать в этот дом – пробовать роль, что-то находить, разминать, хотя он отлично знал, чем все это может кончиться. Театр, структура крайне бесцеремонная. В один из дней к Иванову подошел Ростислав Янович Пляд и сказал «Боренька, дальше репетирую я, это решено». Пляд сыграл совершенно другого шоу, эксцентричного, парадоксального, насмешливого и в то же время более театрального, более адаптированного для зрительного зала, с его желанием мгновенного отклика. Романов, по выражению самого режиссера, играл накал любви, общественный темперамент. Акторов, видимо, он все же был недосягаем. Этот странный, ни на кого не похожий актер, никогда не игравший персонажи и образы а всегда только смысл, всегда только тему роли. Орлова любила этот спектакль, прошедший в Театре Моссовета больше двухсот раз. Конечно, она понимала, что режиссура в нем сводится лишь к грамотному разведению мизансцен, не более, что все держится на ней и на Пляти, и все же это было их общее с Гришей дело, их совместный и полноценный успех. Да и что было у нее? Давно уже сошли «Русский вопрос» и «Сомов», и только старой театральной традиции можно было оправдать ее 60-летнюю Нору, которую она продолжала играть вплоть до прихода в труппу молодой артистки с сильным характером и слабым голосом, приглашенной директором театра Никоновым. Орлова понимала, что ее очень зрелой Норе Осталось совсем немного жизни. И в то же время сама она ощущала себя в превосходной форме. Она ничем никогда не болела, кроме своей Миньеры. С врачами сталкивалась только тогда, когда надо было помогать другим. Устраивать санатории, больницы, доставать лекарства. Она сохранила превосходную фигуру, напоминавшую статуэтки Танагра. «Легкость шага, быстроту движений». Молодые актрисы завидовали ее изящной упругости, которую неизменно подчеркивали сшитые ею самой узкие юбки и те особые жакеты и блузки, которые при всей их неброскости невозможно было на ком-то еще встретить в тогдашней Москве.